Левелес стоял между двумя зубцами башни парадоксов, опустив подбородок на руки и опершись локтями о бордюр, и смотрел, как садится солнце. Мысль, пришедшая ему вчера в голову, была ослепительна. Еще три дня назад ему приглянулась девушка, торгующая за стойкой в кабачке красный дракон. Два дня он терпел, но вчера, застав ее за пересмешками с посильным мясника, с подмастерьем горшечника с учеником башмачника с помощником нотариуса и с мальчиком из фруктовой лавки решил все таки приковать ее внимание к кому следует и выдал целую серию фокусов прямо посреди главной площади кармартена в связи с чем во первых собрал вокруг себя огромную толпу а во вторых сразу же из нее выделился откровенно говоря он просто исполнил несколько текущих домашних заданий по разным предметам но для кармартенцев и это выглядело достаточно необычно. На него смотрели, как бы это сказать. Словом, ему понравилось, как на него смотрели. Он стоял на башне парадоксов, любовался изгибом реки Аск и смутно ощущал, что перед ним открываются некоторые горизонты. Сзади послышалось шарканье мягких тапочек Мерлина, который тоже поднялся на башню глотнуть свежего воздуха. хе, -хе дитя мое!» Прокашлился Мерлин, останавливаясь у Левелеса за спиной. «Вы думаете, что внизу копошатся мелкие людишки? А вот и нет, ошиблись. Их уменьшает расстояние. Оптический обман. Вообще надо внимательнее быть к людям. Я вот перед своим пони шляпу снимаю. На всякий случай. Так что вы думаете по поводу получаемых здесь вами знаний? Боюсь, ваше открытие уже не ново». «Были, знаете, некоторые отчаянные молодые люди, которые так же быстро, как и вы, додумались до того, что знания дают власть над людьми. С некоторыми из них мне пришлось тяжко. Двоих даже своими руками закапывал». Левелис вздрогнул. Его вчерашнее приключение стало казаться ему не столь невинным. «Да, представьте себе, поле боя, кругом не души, Один только я бреду по этому полю по колено в крови, выискивая, кого бы мне похоронить. Похороню я, скажем, лорда Мордрода. И что? Что напишу я на его могиле? Стыдно перед потомками. Мерлин поерзал, устраиваясь на камне, и пригласил Левелеса садиться рядом с ним на расстеленный плащ. Я полагаю, вам все ясно. Строго спросил он и заглянул Левелесу в глаза. Не совсем. Пролепетал Левес, беспрекословно садясь рядом с учителем и свешивая ноги вниз. Знание, страшная ответственность, тяжкий крест, жорнов на шее, цепи на ногах. Хм, на руках тоже цепи, и петля удавка на горле. И еще нож у горла, быстро проговорил Мерлин. Я понятно выражаюсь. О, да! выдохнул Левелес хорошо еще что вы со своими честолюбивыми размышлениями попались мне Лео. курою отправил бы вас взглянуть на нескольких исторических лиц полагавших что знания ведут к власти причем вы увидели бы их не в лучшие моменты их жизни маккехт вероятно предложил бы хирургическое вмешательство змейк просто макнул бы вас в кровь и подержал некоторое время доктор велсунг ну да не будем об этом «Послушайте, учитель», — робко спросил Левилес, понимая уже, что был неправ. «И все это от того, что я вчера на базарной площади показал пару магических фокусов толпе?» «Профанации строгого знания, Лео, дитя мое, и восприятие людей как толпы», — мягко заметил Мерлин, «вполне достаточно для того, чтобы вызвать интерес к себе у педагогического коллектива. «Я понял», — сказал Левелис. «Я зря сделал вчера то, что я сделал. Но, учитель, чем охмурить девушку, если не магическими фокусами?» «Колготками», — решительно сказал Мерлин. «Колготками, дитя мое. Это то, что нужно девушкам. Именно колготками Тристан завоевал Изольду. Вовремя подаренная пара колготок, и только она, сблизила Диармайда и Грайне. И Лейли, и Меджнун также познакомились на почве колготок. Уверяю вас. Левли смотрел на него широко раскрытыми глазами, пока не понял, что мысли Мерлина давно уже где-то далеко, и последнюю его реплику можно с полным правом назвать необдуманной. Гвидион перемыл гору лабораторной посуды в подсобной комнате у доктора Маккехта и теперь вытирал ее насухо простынкой которую он повязал вокруг пояса вместо передника, когда в кабинете открылась и закрылась дверь. Маккехт обрадованно сказал кроесо «Добро пожаловать, Валлийский». И затем заговорил женский голос, достаточно тихо для того, чтобы нельзя было различить слов. Гведену несколько раз случайно приходилось наблюдать, как Маккехт разбирался с приходящими признаться ему в любви студентками, Он сразу становился невероятно заботливым, в ход шли 16 средств Авиценны, и через 20 минут девушка уходила свежеумытая, с утертым носом, в твердом убеждении, что доктору Маккехту она очень нравится, просто доктор Маккехт ей совершенно не подходит. После этого она обычно проникалась к доктору уважением за то, что он, несмотря на то, что она так ему нравится, сумел взять себя в руки и не позволил себе перейти известных границ. У Вашини это перерастало в дружбу и в таком виде сохранялось до конца обучения. «Драгоценная Рианнон», — начал Маккехт, — «я старый замшелый пень, у меня дочь старше вас». На этот раз Гвидион чувствовал, что Макехт растерян. «Видите ли, я... А... Жизнь со мной мало кому понравится». «Вам хочется держать мне волосы во время операций, часами видя перед собой кровавое месиво из кишок оперируемого. Вам хочется вот этими пальцами застирывать кровавые пятна на... а... Э, буквально всей моей одежде». Такого он еще не слышал. Маккехт явно был в растерянности. «Диан», — сказала доктор Рианон, — «из Диан Анкасту». «Трудно с вами». Вы представляете собой тяжелый случай, ирландский. И неожиданно явив таким образом знание родного языка Маккехта и способность к игре слов, она вышла, и дверь за ней закрылась. Диан-анкас, повторил Маккехт. Из Диан-е-мокас. Тяжелый случай, и тяжко мое горе, ирландский. И он сел у стола в задумчивости снимая с волос одно за другой разноцветные аптечные резинки. Отправляясь в очередной раз на битву при Гастингсе, Левелес шел по коридору в костюме эпохи, волоча за собой щит, и, театрально размахивая свободной рукой, вопрошал. «Ну почему? Почему я каждый день должен сражаться в этой битве? Ведь я еще так молод. Я мог бы запускать воздушных змеев, провожать корабли» играть в веревочку, звонить к обедне у святого Давида, кидаться каштанами, рисовать на асфальте и дразнить прохожих солнечными зайчиками. Но вместо всего этого я почему-то целыми днями сражаюсь при Гастингсе. О, как несправедлива ко мне судьба! Из битвы при Гастингсе Левелес выносил в основном грубоватые анекдоты, которые рассказывали у костра лучники из Уэссекса, и любил в последнее время развеивать серьезность в чем-нибудь вроде. Выходит, как-то утром монах из злачного заведения, поднимает глаза к небу и говорит, «О, Господи, если ты повсюду, то почему я, черт возьми, все время оказываюсь в каком-то другом месте?» Гвидион? Сдавший Курои зачет с первого раза подозревал, что Левелес таскается по семь раз на пересдачу потому, что любит ощущать себя в гуще событий. Как-то плохо верилось, что Левелес с его хорошо подвешенным языком не может сдать этот пустяковый зачет. Леу, ну хочешь, я тебе помогу?» Там же надо просто описать диспозицию, назвать исторических лиц, перечислить как можно больше бытовых деталей и правильно интерпретировать виденный тобой эпизод сражения. И все. Я знаю, знаю, знаю, — говорил Левелес. Где мои башмаки, те, что получше? Мерлин же не только понял, в чем тут дело, но и явился в очередной четверг перед Курой и Левелесом и отчетливо сказал... А этот молодой человек сегодня вместо Гастингса для разнообразия отправится под Стэмфорд-Бридж в стан Харальда Сурового. Немедленно. Прямо в одежде Сакса? Уточнил Курой. Что? Да, Сакса. Пусть узнает, почем фунт лиха. Харальд Суровый действительно оказался человеком довольно суровым, и Левелес был немало благодарен профессору Курой, когда тот вернул его обратно. Со слабой улыбкой он оперся о стол курой, зажимая царапину на боку, в том месте, где ему чиркнули ножом по рёбрам. «К Мерлину!» — только и сказал курой. Когда Левелес, держась за бок, проходил через галерею, где стояла Двинвен, дочь Кинлана, и льстила витражам, та проговорила. «Мешок камней тебе с собой в дорогу!» Это было заклинание, которое обычно не помогало. Мерлин рвет и мечет. В покоях Мерлина был легкий полумрак. Вся мебель была сдвинута на середину комнаты и завешена полупрозрачной тканью, как будто шел ремонт. Мерлин ходил по комнате в ожидании. — У вас такое лицо, милейший, как будто вы жестоко страдаете, — сказал он Левелесу, едва тот появился в дверях. Сочтя, что неэстетичное кровавое пятно на его рубашке не стоит того, Чтобы привлекать к нему внимание профессора, Левелис кратко отвечал Зуб режется. мудрости. Мерлин указал ему на скамью, и, когда Левелес сел, брезгливо протер ее полой и уселся рядом. Завести интрижку в настоящем это еще куда ни шло, но завести ее в прошлом это ветреность и легкомыслие. Но ведь это ничего не изменило, воскликнул Левелис. — Вы имеете в виду в настоящем? — ворчливо переспросил Мерлин. — Да, как же. Ничего. Если бы ничего. Вот где мой карандаш? Здесь он лежал. — Может быть, закатился под стол? — предположил Левелис. — Может быть, под стол? — охотно согласился Мерлин. — А может быть, пока вы любезничали с вашей Кэтрин, она забыла присматривать за свиньей. И свинья сожрала тот самый жёлудь, из которого вырос потом тот дуб, из которого был сделан впоследствии мой карандаш. А? Что скажете?» Левелес испугался, пошарил под столом, нашел карандаш и подал Мерлину. «Ладно, хватит об этом», — смягчился Мерлин. «Теперь о вас. Вы, я надеюсь, не рассчитываете на снисхождение?» Он побарабанил пальцами по спинке скамьи. «И прекрасно! Идемте за мной!» Левелис молча последовал за Мерлином вниз, в библиотеку, где святой Коллин вышел им навстречу из-за библиотечной стойки и отечески положил руку Левелису на плечо. «Я готов, наконец, обсудить вопрос о реконструкции библиотечного зала», сказал Мерлин. «Полагаю, что средства для этого у школы теперь есть». И Мерлин решительно зашагал к дальней, южной стене зала. Святой Коллин за спиной у Мерлина сочувственно подмигнул Левелесу, пожал плечами, как бы говоря, что поделаешь, и походе исцелил его рану. Когда Мерлин обернулся, святой сделал вид, будто знать ничего не знает. Затем отец-библиотекарь деловито провел их между высокими шкафами в дальнем конце читального зала к темному проходу до которого Левелесу никогда раньше не случалось добираться. «Здесь начинается путь в депозитарий», — пояснил святой Коллин. «Книги, хранящиеся в этом отделе, заказывают очень редко». «Да-да. И в этой связи, если я не ошибаюсь, вход в депозитарий обыкновенно бывает затянут паутиной», — утвердительно сказал Мирлин. Святой Коллин улыбнулся. Что правда, то правда. Ходить туда мне приходится редко, и паутина заплетает этот проход. То есть, я полагаю, наиболее естественно будет восстановить на этом месте традиционную паутину в рамках реконструкции первоначального облика старинного зала. У вас есть материал? О, да. Святой Колин порылся в карманах и достал деревянную катушку с мотком паутины. Он давно хранится у меня, но до сих пор как-то не было человека, который бы этим занялся. — Теперь такой человек есть, — торжественно сказал Мирли. — Лео, дитя мое, вы соткете на этом месте паутину. Отсюда и досюда. По всем правилам. И он сунул ему моток тончайшей нити. Ливилис стоял, утратив дар речи. — Это кропотливый, но творческий труд. Растерянно улыбнулся святой Коллин. Правда, создатель паутины всегда остается в тени. Это не тот вид искусства, которым можно блеснуть. Однако, не огорчайтесь, Лео. «Да, это вам не языком плести», — назидательно сказал Мерлин и ушел. С того дня все свободное время Левелеса было посвящено паутине. Паутина от него требовалась огромная, от пола до потолка а он поначалу даже не знал, как приняться за дело. Нити липли к рукам. Уже натянутые нити колебал сквозняк, и они запутывались у самого же в волосах. Но тут ему помог Гвидион, который, в отличие от него, прочитал раздел по языку арахнидов из какого-то старого учебника и побеседовал с почтенным пауком-крестоносцем, владельцем прекрасной сети над портиком одного из входов на Южную галерею, расспрашивая его о тонкостях ремесла и технологии плетения. Почтительность Гвидиона и его неподдельный интерес к предмету польстили старому мастеру, и он без возражений потратил несколько послеобеденных часов, разъясняя Гвидиону все сложности, связанные с традиционным ткачеством. Потирая передние лапы, он объяснял, как крепятся нити основы, как защитить изделия от дождя, какие виды паутины вышли из моды еще во времена его прадедушки, а какие выдают полное отсутствие вкуса. И открыл Гвидиону столько секретов, что тому стало неловко, что он не прихватил с собой какого-нибудь угощения для старика. Ночью Гвидион занялся образованием Левелеса. «Я в бешенстве, а ты объясняешь мне, как натягивать нити основы?» — говорил сквозь зубы Левелес. «Постой, постой, послушай, Лео убеждал его Гвидион, чертя схематичную паутину на подручном листке. — Вот тут тебе только придется немножко повиснуть вниз головой, а дальше смотри. — Если даже я все это сделаю, этим не похвастаешь, — простонал Левелис. — Сам подумай. Ну, висит паутина. Ну и что? Кого этим поразишь? — Но это же непростая. Это очень большая паутина, Лео, — серьезно возразил Гвидион. Послушай, Лео, за что все-таки тебя отредили плести паутину? спросил он по некотором молчании и деликатно прибавил. Не хочешь, не отвечай. Да нет, что уж теперь, я отвечу, сказал Левелес. Все равно моя жизнь кончена. И тут Левес рассказал самую красивую историю любви, которая когда-либо случалась на земле. Помнишь, курой посылал нас туда за три дня до битвы, осмотреться? Я там осмотрелся и увидел Кэтрин. Вот в той деревеньке за холмом, от которой с поворота дороги видно только крыши, она стояла во дворе и кормила свиней. У нее были кружевные рукавчики. Она засучила их и говорила, «Милые мои свинки, вы тоже ведь твари божии. Что ж вы так пихаетесь? Знатному молодому человеку вон и не пройти между вами». Ты бы видел ее глаза, когда я все-таки пропихался и к ней подошел. Я? Мне? У меня? В общем, вылетели из головы все теоретические выкладки. Помнишь, как мы плевались, натягивая на себя эти тряпки, которые сунул нам курой? Короче, это оказалась одежда очень знатного человека. Ну, может, не очень знатного, но приличного. Самому-то мне казалось, что я черт знает в чем. Но ты знаешь, это произвело впечатление на бедняжку Кэтрин. Мне пришлось сочинить, что я из окружения герцога Эдвина, королевского Шурина, с севера Англии, иначе у меня очень подозрительный был акцент. Я попросил напиться, потом спросил дорогу, потом, как срезать дорогу, потом, нельзя ли вообще никуда не ходить. Ли словом, я понял, что по доброй воле сдам этот зачет не раньше апреля. Когда Курой посылал меня туда в одежде нормально, приходилось, конечно, переодеваться. Я припрятал там по дороге в деревню, в дупле, плащ, пояс, нож, браслеты, брошь, потом эту штуку, которую на шее носят, — Энклпион. — Вот-вот, Энколпион. И ты знаешь, если я забывал какую-то деталь, она этого не замечала. Задумчиво прибавил Левелис. — Боже мой, какая бесчеловечность! Разлучить меня с моей доброй Кэтрин! Гвидион утешал его как мог, но Левелис печально говорил. — Нет, нет, я не нравлюсь Мерлину. Однако на другое утро Левелес уже висел подаркой в читальном зале, стиснув зубы, и решительно мечтая поразить Мерлина тем, что он в конечном итоге изготовит. Изощренность наказания даже навевала на него некоторое спокойствие. Все воскресенье он провел, снуя туда-сюда, между полом и потолком, и вечернее солнце позолотило первые нити основы, протянутые как струны, от лепного потолка до порога откуда начинался коридор, ведущий в депозитарий.